Глава 19. Мне показалось, что во внешности Власа что-то изменилось, он будто стал выше, а на лице залегла какая-то тень. Впрочем, долго разглядывать этого мудака с механическим глазом его людей я не стал. Оператор стрекозы давал понять, что ублюдки следят за периметром, и попадаться им на глаза не стоило. Хрен ли они вообще тут делают? Я усмехнулся, мысленно сдав себе этот вопрос. Да, то же, что и я, наверняка пришли пообщаться с Ноксом о том, откуда у него такие специфические и очень полезные знания о сумраке. И это плохо, если ублюдки получат возможность просчитывать наперед приливы, узнают, где будут образовываться артефакты и ключи, будут предупреждены, где какая появится аномалия, вкупе с их покровителем и объявленным набором рекрутов, это сделает их не просто крупнейшей бандой сумеречных охотников. О нет, ублюдки станут весомой силой. И не только в Кайтране, но и во всем королевстве. Впрочем, меня волновало другое. Да, будет хреново, если Маркус получит монополию на добычу артефактов, но куда хуже было то, что прямо сейчас я могу упустить возможность поговорить с Ноксом. Да и надпись на руке неспроста указывает на это. Либо я сейчас опережу ублюдков, либо лишусь сильнейшего преимущества в поиске ключей. А время поджимает. Проклятие, отец, как обычно, толком даже нет времени подготовиться. Эта бесконечная импровизация уже достала. Никакого ответа, как всегда. Раздумывал я недолго: жжение шрамов на предплечье усилилось, будто подталкивая меня к принятию решения. Да понял я, понял, прошипел я, выглядывая в городской начистый козу. Была надежда, что раз оператор один, значит осматриваться ее помощью периметр, пускай летающее следящее устройство по кругу. Так и оказалось. Мне повезло заметить мелькнувшую красной точкой магического кристалла в стрекозу возле главных ворот, и я тут же начал действовать. Спустился с крыши пятиэтажки с помощью крюка кошки. Быстро пересек освещаемый магическими фонарями двор, красиво оформленный каменными дорожками, газонами, невысокими кустарниками и цветами. Замер высокой стены, окружающий особняк Нокса прислушался и снова воспользовался крюком кошкой, чтобы залезть на преграду. Вовремя. Стоило только перепрыгнуть с каменной ограды на ближайшее дерево и затаиться в его кроне, как в воздухе послышалось знакомое жужжание. Я замер, стараясь не дышать и молиться, чтобы эта модификация стрекозы не реагировала на тепло человеческого тела. Но все обошлось. Крохотный летательный аппарат пошел на новый круг, а я, осмотрев окрестности и не обнаружив опасности, слез с дерева во двор и, укрываясь в тенях высоких живых изгородей, направился к особняку. Жаль, что не было никаких планов здания. Да уж, не думал, что придётся пробираться на эту встречу, словно какому-то вору. Жаль, что молниемёт оставил дома. Вот уж где стоило протестировать его вживую. Но кто знал, что всё так закрутится. Ладно, обойдусь магострелом Дерека. Возле небольшой, хорошо освещённой беседки, которую я решил обойти стороной, заметил четверку связанных охранников без сознания. Почему охранников? Потому что на них была одинаковая одежда. Да и кто тут может еще валяться? Не садовники же, которым в ночи вздумалось подстричь кусты. Подвал Абрахама. Вполне ясно, куда надо добираться, но как это сделать, чтобы не нарваться на ублюдков? У меня с ними и так натянутые отношения, и если меня застукают здесь, простым разговором с Маркусом дело не ограничится. Проклятие до да меня, скорее всего, сразу грохнут. И куда я снова сунулся? о том что я буду делать в этом самом подвале и что там стоит искать я старался даже не думать придется решать проблемы по мере их поступления. я знал что у таких домов в торговом квартале есть большие внешние люки через которые в подвал скатывают бочки с вином и сгружают всякую провизию чтобы не доскать ее через дом но там наверняка серьезный замок, а я никогда не умел их вскрывать да еще и магическая защита. я решил аккуратно сделать круг вокруг особняка чтобы посмотреть что к чему и это оказалось верным решением. У заднего входа в западное крыло обнаружился один из ублюдков. Долговязый, рябой парень в жилете с кучей карманов и модифицированным двухствольным ружьем в руках лениво привалился к стене и разглядывал ночное небо, явно не думая о том, что в любой момент я могу вынырнуть из темноты и свернуть ему шею. Твое счастье, Скорлупа, что я не люблю убивать людей», подумал я, прикидывая, как лучше его вырубить без лишнего шума. Как раз в этот момент дверь распахнулась, заставив парня вздрогнуть и встать по стойке смирно. Из дома вышли двое, еще один мужчина в жилетке и влас, которого я сразу не узнал. Зрение меня не обмануло, когда я разглядывал бородача с крыши. С того момента, как мы встретились в последний раз в трущобах, мой старый знакомый изменился. Он стал выше, мускулистее, плечи раздались ширь, руки удлинились, повиснув чуть ли не до колен, а черты лица изменились, стали более звериными. Зубы заострились, челюсть чуть выдвинулась вперед, а сквозь кожу просвечивали жилы. Жуть какая, что этот урод с собой сделал. Падлы нет в доме! прохрипел Влас, совершенно не похожим на свой грубым голосом. Или его кто-то предупредил, и он незаметно свалил, или этот умник прячется. Надо обыскать территорию. Гоберт, иди с молодым в гараж. Перните нам все верном. Будет сделано. Заикаясь, промямлил парень, охраняющий вход. Бардач достал из кармана своей кожаной куртки плотно облегающий его новую фигуру передатчик. Каспер, мне нужны планы дома. Вы вскрыли сейф. Работаем. Минут десять. Тут мощная защита. Слуги? Всех упокоили. Лежат, вязаные. Продолжайте работать. Я иду к вам. Влас переключил канал и вызвал через треск помех кого-то еще. Вокруг спокойно. Так точно. Закончив сеанс связи, измененный бородач молча скрылся в доме, а парочка его подчиненных, проводив начальника настороженными взглядами, переглянулась. Молодой достал пачку дешевых сигарет и нервно закурил. «Ты видел? Нет, ну ты видел?» — нервно пробормотал он. Чего с ним стало?» «Тише, братан, услышит еще, зашипел второй. Что там случилось во время их последней вылазки? Почему он таким вернулся? Это сумрак, да? Сумрак с ним это сделал. Какая-то аномалия?» «Не задавай лишних вопросов, пацан. Вот прям не надо. Целее будешь. Бросай свою вонючую самокрутку и пошли. Чем дальше я от Власа, тем мне спокойнее». Они направились в противоположную от меня сторону. «Это шанс. Пока Бородача разбирается с планами дома, а его люди ковыряют тайники Нокса и причесывают окрестное здание, я могу пробраться в подвал. Но что дальше? Плюнув на все, я решил действовать. Не прощу себе, если упущу такой шанс». В крайнем случае, смогу просто удрать, используя электрические дымовые бомбы. Я поправил маску на лице, проверял магострел, осмотрел окрестности и, убедившись, что рядом никого нет, направился к открытой двери. Внутри горел свет. Прислушался к звукам, доносящимся из глубины дома. Какой-то грохот, приглушенные голоса ублюдков. Осторожно двинувшись вперед, я заглянул в первую попавшуюся комнату. «Большая кухня. Так, и куда дальше?» Пробираясь по дому Нокса, я старался двигаться как можно тише, благо дорогие ковры на полу приглушали звуки шагов. Осмотрев несколько комнат, я чудом разминулся с парочкой ублюдков, вышедших из-за угла коридора и направляющихся куда-то в центр особняка. Успев нырнуть в небольшую гостиную, я спрятался под столом. «Вина там, конечно, завались. Десятки, сука, бочек. Во живут, а бутылок сколько. Заберем парочку, когда будем уходить». Их голоса затихли, и я выбрался из своего укрытия и доправился туда, откуда они пришли. Судя по словам сумеречных охотников, я двигаюсь в верном направлении. Поворот коридора, смежной комнаты для гостей, не то, кабинет, давно-давно заброшенный танцевальный зал с толстым слоем пыли на паркете. Есть. За очередной дверью обнаружилась лестница, ведущая в подвал. Я прислушался, не для кого внизу, и начал аккуратно спускаться. Добрался до конца лестницы, оказался в подвале, заставленном рядами здоровенных бочек. Их едва не столкнулся, а нос к носу с ублюдком. Ребой охотник появился из-за одной из бочек совершенно бесшумно и на мгновение замер, увидев меня. Я воспользовался его замешательством. Метнулся вперед, не рискуя громыхать магострелом, и сходу вмазал ублюдку в челюсть. Не дав опомниться, ударил по его взметнувшейся к кобуре руке... Скользнул за спину и ухватил парня за шею душающим приемом, не давая поднять тревогу. кра <свят> Прохрипел он, пытаясь дотянуться до моего лица, но я откинул голову назад и усилил хватку до момента, пока противник не обмяк и не осел на холодный каменный пол. Убедившись, что ублюдок потерял сознание, я оттащил его от входа и спрятал за одной из бочек. На всякий случай, связав руки найденной поблизости веревкой и заткнув рот стянутым с его ноги носком. «Дерьмо, Грифона!» — выдохнул, поправляя маску на лице. «Надо торопиться!» Наскоро обыскав Рябова, я выкинул за одной из бочек его магострел, пару амулетов и связной кристалл, просто от греха подальше. Подвал оказался огромным. Освещаемый слабыми магическими лампами желтоватого света, он очень напоминал тот, который был в поместье моих родителей. Та же каменная кладка, те же полукруглые арки переходов, те же ряды бочек с вином, кладовые помещения по периметру, с морозильными ларями и подвешенными вялеными тушами, отсеки для бутылок с алкоголем, ящики с разным добром. Бесцельно бродя по подвалу Нокса, поймал себя на мысли, что чувствую себя шестилетним мальчишкой, который прокрался в подземелье, как я назвал подвал родительского дома, в поисках приключений и в надежде отыскать какой-нибудь тайник. «Тайник!» – прошептал я. «Ну, конечно! Шейн, ну ты и болван!» В подвале родительского поместья и в самом деле было несколько потайных помещений. Больших и не очень. Все они открывались по-разному, и во всех было что-то особенное. И к восьми годам я изучил содержимое большинства из них. Самый дорогой алкоголь, антикварное оружие, тайная мастерская отца, зал для целительской. Тогда я еще не знал, что такое некромантия, практики матери. Вспомнив об этом, я принялся выискивать знакомые знаки, которые указали бы мне на потайные механизмы, отпирающие закрытые двери. Это могло быть что угодно. Неработающий магический фонарь. Единственный свежий факел, который как будто бы никогда не зажигали. Тяжелый подсвечник, не заплывший воском. Каменный блок, отличающийся цветом или текстурой. На словах кажется, что признак может быть явным, но попробую отыскать такой в полутемном подвале в тысячу квадратных метров, да еще и заставленном разными вещами. Но удача улыбнулась мне, и очень скоро. Через десять минут потных блужданий по подвалу с мыслями о том, что скоро ублюдки наверху додумаются, что здесь могут быть устроены тайные комнаты, у одной из бочек я заметил валяющуюся на полу перчатку. «Это что за хрень?» Нахмурился, поднимая белоснежный предмет гардероба. Явно не слуги, дорогая ткань. Хм, может, это перчатка Абрахамонокса? Если так, он был здесь и... Скорее всего, потайное помещение поблизости. Осмотревшись, я хмыкнул. На каменной колонне, разделяющей ряд бочек, примерно на уровне моего колена, куда специально не посмотришь, красовался кирпич рыжеватого оттенка. Единственный во всей кладке. Кинув в него камешек из мешочка, который по привычке всегда таскал с собой. Я убедился, что на кирпиче нет никакой магической ловушки, и попытался нажать на него. Активатор скрытого механизма плавно и бесшумно ушел в колонну. Внутри нее что-то чавкнуло, затем послышались щелчки в ближайшей бочке, ее передняя часть открылась на меня. «Сильно, Абрахам, сильно!» – присвистнул я, разглядывая дверь тайника. Он, как и бочка, был деревянный лишь наружи а внутри находилась стальная цистерна, из которой еще ниже спускался неосвещенный лаз. Выудив из кармана портативный фонарик, я зажег его и, сетую на низкий заряд магического кристалла, посветил на спуск. Убедившись, что там никого нет и никаких растяжек не установлено, сунулся внутрь, предварительно закрыв за собой дверь тайника. «Щелк, щелк, щелк!» – лязгнули пневматические замки, заставив меня вздрогнуть. «Вот будет весело, если это просто ловушка, рассчитанная на воров-идиотов», — пробормотал я, сгорбившись, и начал спускаться. «Проклятие, если это не тайное помещение, а лаз наружу, то все мои потуги бесполезны». Нокс уже давно выбрался за пределы поместья, и, когда я добрался до самого низа лестницы и высветил вход в какое-то помещение, мой магический щит полыхнул, да так неожиданно, что заставил меня отшатнуться. Из темноты в него влетел электростатический заряд разбегаясь по появившейся полусфере маленькими молниями. А затем защитный амулет на груди раскалился до красна, потому что в щит со свистом попали еще две крохотные шаровые молнии. «Дерьмо, Грифона!» Выругался кто-то в темноте, и что-то со свистом растекло воздух. «Ха!» «Дзынь!» Не обладая реакцией, которая помогала выжить в вылазках по сумеречным зонам, однозначно пропустил бы удар по своей тупой башке. Но я успел пригнуться, и что-то здоровенное со звоном ударило в стальной косяк прохода. Резко зажегся свет, ослепляя меня, но я успел перехватить руку, готовую нанести новый удар, какой-то железной трубой, и выкрутил ее, дернув на себя. бом дзинь, Ай, сука. Глухой удар и звон упавшей трубы, затем кто-то попытался ударить меня в грудь, и сразу же под колено. Я резко выкрутил неизвестному человеку руку, не давая ему снова напасть, несколько раз моргнул, пытаясь привести зрение в норму. Через пару секунд удалось это сделать, и за перед глазами звездочками я увидел своего врага. Он стоял, согнувшись в три погибели, потому что я так вывернул ему руку, что еще крохотное усилие, и мог бы ее сломать. Моим пленником оказался мужчина лет сорока худой, как щепка, среднего роста, облаченный в синие штаны свободного кроя, такую же свободную белую рубаху и цветастый халат, со всклокоченными черными волосами и длинным, нет, выдающимся крючковатым носом. «Мастер Нокс, я полагаю?» – уточнил я на всякий случай. «Пошёл ты, ублюдочная тродия!» – он выплюнул эти слова, чуть заикаясь. «Псина Мабаркуса, говно из его ж. Тише, тише, уважаемый!» Услышав эти слова, я тут же отпустил мужчину из своей стальной хватки. Он отшатнулся, пытаясь нашарить трубу, которая чуть не попала по моей голове. Но я отпнул ее, примирительно поднял руки и шагнул вперед. «Я не из ублюдков». «Да конечно, так я тебе поверил!» – прошипел ног, спятясь назад. Я остался стоять на месте, теперь уже готовый выхватить магастрел и влепить этому заике мощный заряд сонного зелья в грудь, если вздумает выкинуть что-нибудь опасное. А заодно и получил возможность осмотреть помещение, в котором оказался. Это был бункер, здоровенный каменный мешок с высоченными потолками, метров 20 в длину и около 5 в ширину. Внутреннее помещение, расположенное еще ниже подвала особняка, было забито всякой всячиной. Начиная от электростатических установок, тисков, шкафов, заполненных книгами, и заканчивая банками с заспиртованными частями животных, какими-то чучелами, сверкающими в стеклянных футлярах артефактами. Полы стены в некоторых местах были разрисованы странными символами, фигурами и пентаграммами, какими-то расчетами, даже географическими картами. Это убежище напоминало совершенно дикую помесь лаборатории ученого, мастерской инженера и святилища пробужденного. Нокс продолжал пятиться, стреляя глазами по сторонам. Он вспотел, был взведен, как заряженный арбалет. Напуган, это читалось по его лицу, но преисполнен решимости продать свою жизнь подороже. «Проклятие, он ведь может натворить сейчас дел!» «Послушайте!» Я медленно стянул полумаску, прикрывающую нижнюю часть лица. «Мастер Нокс, я не с ублюдками!» Я сам по себе. И хотел поговорить с вами, но увидел, как сумеречные охотники хозяйничают у вас в особняке и... Вот дерьмо. Короче, я решил пробраться в ваше поместье и отыскать вас. Д «Да?» – недоверчиво прищурился мужчина, впиваясь взглядом в мое лицо. "А таник т та ты как -то нашел!» У моих родителей был похожий особняк с таким же подвалом. Я облазил его в детстве и научился находить такие секреты. Как можно спокойнее ответил я, не двигаясь с места. «Послушайте, я не вру. У меня магастрел заряжен снотворным. Будь я с ублюдками, просто оглушил бы вас и вытащил наружу». «Да?» — повторил нервный вопрос Нокс. «Тогда кто ты, парень? Как тебя зовут? Уж больно рожа знакомая. Я Шейн». «Шейн?» Взгляд карегла глаз Нокса мгновенно изменился, с настороженно испуганного на удивленный. «Шейн? Карана?» Пару секунд я молчал, даже не зная, как реагировать на то, что этот заика меня знает. Да. О, старые боги. Нокс сразу как-то обмяк и облокотился на ближайший стол, уронив с него какие-то железки. Ты жив? Мы с вами знакомы? Нет то, что лично. Но я видел тебя, Шейн, больше шестидесяти лет назад, когда работал с твоими родителями. Серьезно? Да, о, старые боги. Снова воскликнул Нокс, и его глаза вспыхнули смесью удивления, возбуждения и какого-то совершенно дикого сумасшествия. «Не думал, что этот день настанет». «Охренеть! Т твой отец, Шейн! Т твой отец!» «Что мой отец?» – тупо переспросил я, совершенно сбитый с толку. «Он сказал, что ты придешь. Перед тем, как они исчезли. Сказал, что ты придешь. И велел передать...» «Тебе кое-что». Услышанное выбило меня из колеи. Как эти смог знать, что я приду к этому учёному? Так же, как видит, что произойдёт сейчас, являясь мне надписями на руке. «Он велел вам что-то мне передать?» «Да, сейчас». Радостно закивал ног, сбросаясь к ближайшему столу. «Сейчас». Едва он это сказал, как я почувствовал на предплечье знакомую боль. И понял, на руке появилась новая надпись.